КОЛОДЕЦ Стебли травы сгибались под собственной тяжестью, образуя множество возникающих на секунду ворот. А вверху в зеленое ночное небо уходили светло-коричневые колонны огромных деревьев. Собственно, их смыкающиеся кроны и были этим небом. КОЛОДЕЦ Митё летел между стеблями, всё время меняя направление, и перед ним появлялись новые и новые коридоры, покачивающиеся триумфальных арок. Трава светилась в темноте, когда её сгибал ветер, или, может быть, сияние появлялось из воздуха всякий раз, когда в нём перемещался один из стеблей. Словно качающаяся трава выцарапывала свет из темноты. Внизу делала свои однообразные движения жизнь. Мириады разноцветных, разноцветных насекомых ползали по земле, и каждая из них толкала перед собой навозный шар. Некоторые раскрывали крылья и пытались залететь, но, но удавалось, удавалось это немногим. Да и они почти сразу падали на землю под тяжестью своего шара. Большая часть насекомых двигалась в одном направлении, к залитой светом поляне, которая иногда мелькала в просветах между стеблями. Митя полетел в ту же сторону и вскоре увидел впереди большой пень неизвестного южного дерева. Он был совершенно гнилой и светился в темноте ся поляна перед ним была покрыта шевелящимся пёстрым ковром насекомых они заворожённо глядели на пень от которого исходили харизматические волны превращавшие его в несомненный единственный источник смысла и света во вселенной каким-то образом эти понял что эти волны были просто вниманием, отраженным вниманием всех тех, кто собрался на поляне, чтобы увидеть этот пень. Подлетев чуть ближе, он разглядел небольшую кучку насекомых, стоявших по периметру пня, повернувшись к поляне. Они были самыми разными. Среди них были очень красивые древесные клопы с мозаиками на хитиновых панцирях, чёрные богомолы с молитвенно сложными лапками, осы, сверкающие скорабеи, множество стрекоз и бабочек с цветными крыльями. За их спинами виднелось несколько строго серых пауков, которые, впрочем, не очень дезли на глаза, собравшись внизу насекомых. Что происходило? в самом центре пня не было видно, и от этого возникало ощущение тёмной тайны. Казалось, там сидит очень грозное и всесильное насекомое, настолько могущественное, что видеть его не положено никому. И очень хотелось думать, что оно хорошее и доброе. Насекомые на краю пенька легонько дирижировали лапками, как бы следуя беззвучной музыке, и в такт их движениям покачивалась собравшаяся внизу огромная толпа. Её движения словно следовали не слышному мотиву. И так чётко, что он был почти слышен оказалось, на далёком органе играют мелодию, которая была бы даже величественной, если бы её время от времени не прерывало непонятное. Хумс, хумс, хумс. Но стоило перестать смотреть на пенёк и ритмично покачивающиеся вокруг толпы насекомых, и сразу становилось ясно, что вокруг тишь Митя поднялся довольно высоко, скоро пень оказался под ним, и теперь он мог посмотреть, что находится в самом его центре. Эта-то и возможность и стала чуть не по себе, особенно когда вспомнились разоблачения многочисленных тайн этого пня в газетах, которые продают муравьи в самых глубоких и тёмных переходах, прорытых ими в метрополитене. Митя опустил взгляд и вздрогнул. В центре пня была лужа, в которой плавало несколько похожих на солёные огурцы гнилу. Точнее, даже не в центре. Пень был настолько гнилым, что от него осталась только кора, а сразу за ней начиналась трухлявая яма, полная гнилой воды. Митя представил себе, что случится, когда кора треснет и вода хлынет на живой колёр, покачивающихся вокруг пня, и ему стало страшно. И тут он заметил, что исходящий от пня свет странно мерцает, как будто кто-то со страшной скоростью гасит его и зажигает опять, выхватывая из темноты неподвижную толпу крошечных гипсовых насекомых, почти такую же, как миг назад, но всё же немного иную. Внизу непрерывным потоком ползли спешащие к пыню насекомые, напирали на тех, кто прополз по этому же пути раньше, и втаптывали их в землю, словно живой разноцветный ковер стягивался к пыню и подворачивался сам под себя. Насекомые прыгали на пень, и большая их часть срывалась вниз, попадая под лапки, шипы и рога наползающей со всех сторон смены. Но некоторым удавалось подняться вверх к тем, кто стоял на зеленовато светящемся краю. Они очень проворно залезали туда, сразу же поворачивались таким образом, чтобы ни в коем случае не увидеть, что находится в центре пня, и принимались дирижировать, поддерживая и возобновляя неизвестно кем и когда выдуманную мелодию. Митя полетел прочь. Было некому рассказать, что этот пенек вместе со всеми теми, кто на нем собрался, еще далеко не все, что есть в мире, и от этого делалось грустно, а еще грустнее было от того, что и сам Митя в этом не был вполне уверен. Но, долетев до границы поляны, он увидел рассеянный свет, излучаемый не то травой, не то трущимся, а не ее ветром. Вспомнил, что с ним было до того, как он попал на поляну с гнилым пнем и успокоился. Над ним опять понесли триумфальные арки собнутых стеблей, и чем дальше от поляны он улетал, тем меньше внизу оставалось спешащих к ней насекомых. Скоро их не осталось совсем. Вокруг стали появляться цветы. не казались разноцветными посадочными площадками необычных форм, но испускали такой отдуряющий запах, что Митя предпочитал любоваться ими на расстоянии, тем более что на некоторых капашились ушёрча от мравчёмы, уединения которых Митя не хотел нарушать. В крови впереди мелькнул красный огонек, и Митя автоматически повернул к нему. Когда он оказался так близко, что на всем вокруг появился слабый красноватый отблеск, Митя полетел крадучись, потолку зависая за широкими стеблями и незаметно перелетая от одного к другому. После нескольких таких маневров он одюблен из-за стебля и увидел рядом, прямо перед собой двух очень странных, ни на кого не похожих красных жуков. На головах у них были большие жёлтые выросты, похожие на шарополы соломенной шляпы, а низ брюшка был, насколько ими можно разглядеть, цвета хаки. Они сидели на стебле в полной неподвижности и задумчиво смотрели вдаль, чуть покачиваясь вместе с растением. "Я думаю", сказал один из жуков что в мире нет ничего выше нашего единочества, если считать эпплтровов, сказал второй. И платанов, подумав, добавил первый. И хурдей от чикля, сказал второй. Дерево чикля? "Да", повторил второй. Дерево чикля, которое растёт в юго-восточной части Епатана. Пожалуй, согласился первый. Ну уж этот гнилой пенёк на соседней поляне никак не выше нашего одиночества. Это точно, сказал второй. Красные жуки опять задумчиво уставились вдаль. Что нового в твоих снах? спросил через несколько минут первый. "Но почему?" сказал второй. "Вот сегодня, например, я обнаружил далёкий и очень странный мир, откуда на стóлу кто-то его видел. Неужели?" спросил первый. "На," да. ответил второй. "Не тот, кто нас увидел прямо на за две красной лампы на вершине горы, стоящей у моря. Мы светились, пока не выключили электричество." "Да." сказал первый: "Пождук действительно безупречен". "И ещё бы", отозвался второй. "Но самое интересное, что тот, кто нас заметил, прилетел прямо сюда и прячется сейчас за соседним стеблем. И что он собирается делать?" спросил первый. "Он", сказал второй, "собирается прыгнуть в колодец номер 1". "Да", подумав, сказал первый, "или в колодец номер 10?" «Или в колодец номер четырнадцать», — сказал второй. «Но лучше всего, — сказал первый, — это прыгнуть в колодец номер сорок восемь». Митя вжался в стебель, слушая, как в нескольких метрах от него стремительно нарастают числительные. И тут ему на плечо легла чата-рука, и сильно его тряхнула. Повернув голову, он увидел склонившегося над ним Диму. «Вокруг была площадка на вершине горы» над которой поднималось мачто с двумя красными фонарями. Сейчас они уже не горели. Рядом стояли две складные табуретки, а сам он лежал под кустом.